Часть девятнадцатая. Антон высек кресалом огонь и поджег захваченный факел. Пахля, пропитанная белой нефтью, вспыхнула ярко. Антон поднял факел над головой и осмотрелся. Подвал. Большой, но явно заброшенный. На цементном полу валялись обломки кирпичей, какие-то тряпки. В дальнем углу просматривался щит из подчерневших досок. Повсюду лежала пыль и пахло плесенью. Этот запах пробивался даже сквозь вонь нефти, исходившую от факела. Люди в подвале не появлялись давно. «Люди?» – подумал Антон. «А вдруг меня выбросило не на Землю, а на другую планету? И здесь живут какие-нибудь гномы или, того хуже, разумные тараканы? Или пауки?» Он поежился и осмотрелся по сторонам. Свет факела не доставал до дальних углов. Антону на миг показалось, что там кто-то разглядывает его с интересом. Гастрономическим. Взяв факел левой рукой, он вытащил из кобуры АПС, сдвинул пальцем предохранитель. Напрягая зрение, всмотрелся в темноту. И, разумеется, ничего не увидел. «Лопух!» – обругал себя Антон. «Чего мучаюсь? У меня же есть наблюдатель!» Он отвел руку с факелом в сторону и прикрыл глаза. Второе «я» выскользнуло из тела. Антон увидел себя с факелом в левой руке и пистолетом в правой. Затем я взмыла к сводчатому потолку подвала. Антон разглядел аккуратную кладку с замком. Я занялась исследованием темных углов. Мрак ему не мешал. Привычное зеленоватое свечение позволяло их рассмотреть. Пауков в углах не обнаружилось, только мусор. Зато, проследовав дальше, я обнаружила выход из подвала. Потертые ступеньки из кирпича вели вверх, и кончались дверью. Антон вернул наблюдателя, сунул АПС в кобуру и, спотыкаясь об обломке кирпичей, двинулся в нужном направлении. Ступенек было двенадцать. Антон поднялся по ним и толкнул дверь. Та ожидаемо не поддалась. Антон поднес факел косяку. Сквозь щель просматривались стальные проушины и толстая душка навесного замка. Дверь в подвал закрыли надежно. «Что делать?» подумал Антон. Выломать дверь? Так она толстая, а у меня инструментов нет. Нужен лом, к тому же мощный. Да и сорванную дверь быстро заметят. Спалюсь. Я тут с разведкой. Подумав, он присел на ступеньку и закрыл глаза. Я, выскочив из тела, преодолела дверь и взмыла вверх. Несмотря на темноту, снаружи стояла ночь, Антон рассмотрел двухэтажную усадьбу с пристроенным к ней флигелем. Здание выглядело заброшенным, как и окружавший его парк. Я скользнула выше, и Антон увидел огни. Много. Отчетливо просматривалась улица, освещенная фонарями, горел свет в окнах многоэтажных домов. Парк с заброшенным зданием располагался на окраине большого города. И этот город был современным. Антон послал я к домам. До них было далеко, поэтому получилось с трудом. Он напрягся, и наблюдатель подчинился. Скользнул над улицей и замер у большого здания. Завод или фабрика. Возле нее было пустынно. Ночь. Огромным усилием Антон опустил як проходной. От напряжения не сразу удалось прочесть буквы вывески. Но он все же смог. «Минский комвольный комбинат». В себя Антон пришел на ступеньках. Потеряв сознание, он рухнул на них, выронив факел. «Хорошо, что не на себя». Опершись на холодные кирпичи, Антон встал, подобрал факел. Он чувствовал слабость, голова кружилась. Не следовало так напрягаться. Но все это ерунда. У него получилось. Он вернулся в свой мир и даже в Минск. Ура! Для встречи с подхилем требовалось одобрение короля. Антон не хотел действовать за его спиной. Антон с женой навестили Архиля на второй день по приезде в столицу. Сразу их не приняли. Архиль был занят разбирался с заговором. В настроении он пребывал дурном, посетителей встретил неласково. «Чего вам?» спросил хмуро. Антон объяснил. «Не думаю, что подхиль поможет», буркнул Архиль. «Не слышал, чтобы кто-то перемещался в другой мир из Рума. Сюда забрасывало, но чтоб обратно. Но я попрошу». «Спасибо», поблагодарил Антон. «А ты не сбежишь?» поинтересовался король. Антон покачал головой. «Почему?» «Ведь там твой мир, родня». «Я хочу их увидеть», сказал Антон. «Но остаться...» «Придется объяснить, где пропадал. Скажу правду, не поверят. Перед тем, как попасть в Немей, я служил в армии. Меня сочтут дезертиром и посадят в тюрьму. Или в сумасшедший дом, что того хуже». «Если обойдется...» Государство, в котором я жил, скоро развалится. Будут разруха, нищета, войны. Откуда знаешь? сощурился Архиль. Видел пророческие сны. А про Рум нет. Ты все еще чувствуешь себя у нас чужим, сказал король. Пока. Вот что я скажу. Забирай свою родню к нам. Она большая. Отец и сестра. Сколько им лет? «Сестре двадцать, отцу пятьдесят шесть». «Моложе меня!» – хмыкнул Архиль. «Люсиль сказала, что он тысяцкий». «Это воинское звание. На деле контрразведчик. Он ловил лазутчиков, разоблачал врагов государства. У него это хорошо получалось». «Мне бы пригодился такой», – заинтересовался Архиль. «Сам знаешь, что тут вышло. У меня есть лодорг, но он воевода. Умный, но не контрразведчик». Король выговорил последнее слово с трудом. Проспал заговор. «Да и я с ним». Архиль вздохнул. «Отец согласится?» «Не знаю», – признался Антон. «Поговори с ним. Пообещай. Здесь он получит все. Место подле меня, золото, власть, помощников и здоровье. Силой можно лечить». «Сначала нужно попасть в мой мир», – заметил Антон. «Это да». Согласился король. К подхилю Антон шел весь в сомнениях. Что может древний старик? Ему же лет сто. развалина, погрузившаяся в маразм Брежнев моложе, но смотреть жалко. Говорит с трудом. Сиськи-масиськи -сиськи вместо систематический. И сосиски-сраные вместо социалистические страны. Вся страна смеется. Анекдоты про генсека рассказывают даже солдаты. Офицеры знают, но закрывают глаза. Косноязычный генсек надоел всем. Подхиль его удивил. Он был сет и морщинист, но разваленный не выглядел. Высокий, стройный, он вышел к ним упругой походкой и встал, рассматривая посетителей. Взгляд его льдистых глаз пронизывал насквозь. Антон ощутил себя взвешенным и измеренным. «Ну?» – произнес старик. Антон торопливо заговорил. Старик слушал, продолжая его разглядывать – и от этого Антон чувствовал себя неуютно. Люсиль и вовсе спряталась за спину мужа. «Идем», – предложил Подхиль, когда Антон смолк. Не дожидаясь согласия гостей, старец двинулся вглубь храма. Антон и Люсиль последовали за ним. Жрец шагал широко. Балахон белого цвета развивался вокруг его ног в такт шагам. В храме стоял сумрак. Свет пробивался сквозь узкие окна вверху. Стекол в них не было. Как понял Антон, окна сделали под крышей, чтобы не затекал дождь, и снег не залетал. Вообще храм не походил на знакомые ему церкви. Тяжелое, мрачное здание, сложенное из неотесанных камней. Можно было представить, какого труда это стоило. Внизу стен камни были большими, затем все меньше, что и понятно. Потаскай их наверх. Убранства не наблюдалось, ни икон, в руме не умели их писать, ни статуй. Кто их здесь изваяет? ни даже оштукатуренных и задрапированных стен. В центре храма находился алтарь, большой камень, отёсанный по бокам и сверху. Жертв здесь не приносили, в смысле кровавых. Об этом Антон знал. Ильтек довольствовался вином и хлебом. Вот и сейчас на плоской поверхности лежал каравай и стоял кувшин. Подхиль подвёл их к алтарю, куда-то сходил и вернулся с факелом. «Где твой мир?» Он наклонил факел. Антон разглядел на гладкой плите множество точек. Они сливались в линии, образуя прихотливые узоры. «Это же звездная карта», – догадался Антон и склонился над плитой. Его учитель астрономии был увлеченным человеком. Свой предмет он не просто любил, жил им. Привязанность старался передать детям. Рассказывал им о звездах, водил в планетарий, выбил для школы телескоп. Дети его любили – Рассказывал учитель интересно, к тому же все, связанное с космосом, в СССР пользовалось популярностью. Антон помнил, как выглядит Солнечная система, и сейчас попытался ее найти. Удалось не сразу. Ракурс был непривычным, к тому же на темном камне точки терялись. Антон сказал об этом жрецу. Подхиль кликнул служку, тот принес в кувшине воды. Ее вылили на плиту и растерли по поверхности. На гладкой поверхности вода высохла, в углублениях осталась. Точки стали отчетливо видны. Антон взял у жреца факел и присмотрелся. Схему Солнечной системы он обнаружил в дальнем углу. Узнать ее помогли изображенные вокруг звезды планеты. Их, правда, оказалось девять, а не восемь, как учили Антона. Но ничего иного на карте не обнаружилось. А девятая планета, может, и вправду есть? Вот. Антон ткнул пальцем в третью точку от звезды. «Планета Земля!» «Ильтек называл ее Азет», — глухо сказал жрец. «Он предсказал, что явится пришлый, который узнает свой мир. Ему можно поведать тайну. Идем!» Подхиль забрал у Антона факел и зашагал впереди. Они прошли в угол храма. Там обнаружился вход в подвал, закрытый люком из досок. Призванные жрецом служки подняли его. Подхиль с гостями спустился вниз. В подвале жрец зажег масляные лампы. В их тусклом свете Антон разглядел помещение. Оно было небольшим. Подвал не повторял контуры храма. Те же каменные стены, пара лавок. Вот и вся обстановка. На одной из стен Антон разглядел каменный круг с непонятными знаками. Что-то он ему напоминал. Антон присмотрелся и вспомнил. Он видел такой в развалинах поместья, где принял бой. Вот оно что! «Врата!» «Подтвердил догадку жрец!» «Через них Ильтек и люди из вашего мира приходили сюда!» «Было это давно!» «Присядьте!» Он указал на лавки. Антон с Люсиль подчинились. «Поначалу Ильтек пришел к Хумми», начал старик. «Но те не приняли его, смеялись и гнали его из городов. Тогда Бог пришел к нам. Сказал, что хочет сделать Иль сильными и мудрыми». Вожди обрадовались и попросили оружие. «С ним мы покорим соседей», — говорили они. Но Ильтек отказал. Сказал, что мудрость не в том, чтобы завоевать соседа. Умный правитель не начинает войны. Он сделает свои земли процветающими и защитит их от врага. Многим вождям это не понравилось. Они отринули Ильтека. Но были и те, кто его принял. Старик помолчал. Эти Иль и пришли в рум по приглашению орков. Тогда Ильтек и установил здесь врата. Через них в земли орков явились пришлы. Они походили на хуми, но говорили на другом языке. Ильтек помог нам его понять. Пришлы много знали. Они учили возделывать землю, растить скот, ковать железо и строить дома. Они создали письменность орков и упорядочили азбуку Иль. Научили нас создавать книги. «Единственное, чему не учили, так это воевать. Среди них не было воинов. Ты первый?» Жрец указал на Антона. «Я переместился сюда не по своей воле», сказал пограничник. «Знаю», кивнул жрец, «вышло случайно. Но ты из того же мира и знаешь язык пришлых. Один. Но языков было два. Пришлых, говорящих на втором, было мало. Их язык в руме помним я и мои ученики». «Здрав будь, барин!» – внезапно сказал старик. «И тебе здравствовать!» – машинально ответил Антон. И только потом понял, что ответил по-русски. «Знаешь!» – улыбнулся Павхиль. Антон понял, что прошел вторую проверку. Ты достоин приобщиться к тайне врат и пройти ими. «Как это сделать?» «Нужны адаманты. Много?» «Сколько?» «Чтобы открыть врата на короткое время не менее двух». «У тебя есть камни?» «Да», — ответил Антон. «Тогда приходи с ними завтра к вечеру. Один». «А я», — заволновалась Люсиль, «я тоже хочу в тот мир». «Сначала он», — покрутил головой старик. «Этими вратами не ходили более ста лет. Кто знает, что там ждет. Пришлый разведает и вернется. После решим». «Мудро», — согласился Антон. «А что стало с Эльтеком?» — спросил он старика. Почему он исчез и перестал приводить людей? Это неведомо, вздохнул Подхиль. Возможно, мы плохо следовали его заветам или обидели непослушанием. Иль горделивы, орки упрямы. Не все следуют стезей мудрости. Вот и недавний мятеж. Возможно, тебе удастся призвать Бога. Уходя, он сказал, что о нас вспомнят. Хотя после стольких лет я сомневаюсь. Прости, мудрейший. Жрец обмахнул лицо большим пальцем. В следующий вечер Антон пришел в храм. Подхиль взял у него адаманты и внимательно рассмотрел. Подержал каждый в ладони, проверяя силу. Затем они спустились в подвал. Помня обстоятельства своего переноса, Антон захватил факелы. Фонаря у него не было. На земле, если это земля, конечно, его ждет ночь. Взял он и пистолет. Кто знает, как его встретят. Другое оружие брать не стал. Не на войну идет. Он разведчик, а не захватчик. «Как только откроются врата, ступай в них», – просветил старик. «Немедли, я не могу держать их долго открытыми. Узнаешь, что там, и вернешься. Жди возле врат, я открою к утру». Антон так и сделал, поэтому и оказался в темном подвале, а тот оказался закрыт. Но главное он узнал, проход работает, и выход из него на земле есть, и даже в Минске. Последнее вовсе чудо. Антон думал, что окажется в Молдавии. Там, откуда переместился. А это пограничная зона, где чужак на виду. С большой долей вероятности его задержат. Станут выяснять, кто, откуда. Далее тюрьма или сумасшедший дом. Предположим, он доберется до Кишинева и сядет в поезд. Но советских денег у него мало. Хватит ли на билет? Можно продать золото, но это риск. Заинтересуется милиция и все. Из документов у него только военный билет а там нет отметки об увольнении в запас. Дезертир. Есть комсомольский билет и кандидатская карточка, но взносы он не платил давно, соответствующих отметок нет. В милиции спросят о причинах. Что ответить? Его посадят в КПЗ, установят личность и здравствуй тюрьма. Обратно не вернуться. Жрец не станет ждать его годами. Антон вернулся к вратам и дождался их открытия. Торопливо шагнул в открывшийся сев. Его встретил под хиль. «Ну?» – спросил сходу. «Это мой мир», – сообщил Антон. «И даже город, в котором я жил, получилось?» «Слава Ильтеку!» – воскликнул старик. «Рад, что дожил. Ты видел Бога?» «Нет», – покачал головой Антон. «В подвале никого не было. Я даже выйти из него не смог. Дверь заперта. Но я послал наблюдателя, и тот рассмотрел». «Жаль», – огорчился старик. «Я так надеялся узреть Бога». «Его нет», едва не сказал Антон, но вовремя удержался. Из рассказа жреца следовало, что Ильтек не бог, инопланетянин. Кто еще мог оставить звездную карту и межпланетные врата? Это Антон сообразил. Тема посещения Земли инопланетянами была популярна в СССР. Всех потряс документальный фильм «Воспоминания о будущем», снятый немецкими кинематографистами. В СССР он шел в переполненных залах. А передача «Очевидная невероятная», в музыкальную заставку которой перекочевала мелодия из кинофильма. Хотя передач Антон видел мало, они только появились, но смотрел их с жадностью. Интересно? Внезапно за его спиной пропел тихий сигнал. Антон обернулся. У врат стояли двое существ. Невысокие, со странными лицами и зеленоватой кожей. Ее цвет был различим даже в свете масляных ламп. так «Вернулся!» Жрец рухнул на колени. Антон сделал шаг назад и опустился на скамью. Ноги отказывались держать тело.